Глава четырнадцатая. «Вёдра и швабры». Так начинается жизнь лампёшки в чёрном доме. Один день, другой, третий, и ползут друг за дружкой, не столько страшные и мучительные, сколько скучные и тягучие. По утрам после мытья посуды Марта вручает лампёшке ведро, швабру и щётки и показывает, где начинать. Девочка надраивает плитку в длинных, продуваемых сквозняками коридорах. Дом большой и запущенный, Кругом вонь, во все щели врывается ветер, плесень цветет пышным цветом, так что труд девочки по большей части напрасен. Только отмоешь кусочек пола, как псы тут же проклацают по нему грязными лапами. Лампешка пока побаивается их, вскакивает и ждет, пока они пробегут мимо в сад гонять крыс. Возвращаются они еще грязнее прежнего и клацают по плитке обратно в кухню. Спать, дожевывать добычу. Иногда из кухни выбегает Лени поглядеть на лампёшку и попутаться у неё под ногами. Поначалу он тихонько жался в углу, но потом осмелел и теперь плюхается рядом с ней прямо на мокрую плитку и наблюдает за всем, что делает девочка. Слов его лампёшка не понимает, но это не беда. Он шлёпает рукой по воде и, бывает, опрокидывает ведра, но и это не страшно. Вскоре приходит Марта и отводит его обратно в кухню. Там, за столом, Леня целыми днями возится со старыми газетами. Он разрезает их на кусочки, аккуратно обводя ножницами колонки, пока на столе не вырастает гора из букв и черно-белых фотографий, а потом снова складывает из них газету. Если один кусочек слетает на пол или теряется, Леня ударяется в слезы. Лампешка помогает ему искать, это у нее хорошо получается. Она находит даже самые крошечные кусочки, затерявшиеся в пыльных щелях между половицами. Днем девочке выдают другое ведро и чистую тряпку, и она смахивает древнюю пыль с ламп, карнизов и окон. На тряпку заползают нахальные пауки и карабкаются по ее руке наверх, чтобы немного передохнуть, прежде чем браться за новую паутину. Лампешка обычно не трогает их. Иногда они целыми днями перебирают лапками у нее в волосах или за ухом. Пауки жили и дома, на маяке, и их мягкие лапки ее утешают. Лампёшка поёт им паучьи песенки, а вечером выпускает на волю в сад. В саду она ищет, нет ли среди ветвей кустов просвета, сквозь который видно море и виден маяк, но не находит. Кусты разрослись, а ветви деревьев достают до неба. Чем глубже в сад, тем непроходимей заросли. Они жалят её крапивой, колют шипами ежевики, а в самой чаще — ограда. Через такую в жизни не перелезть, — думает лампешка. — Если я захочу уйти, как отсюда выбраться? Прутья ограды высокие и неприступные. Однако вскоре она находит дерево с толстой веткой, которая почти достает до заостренных чугунных верхушек. Пожалуй, если осторожно, можно взобраться по ветке наверх, спрыгнуть с другой стороны, а в не расшибешься, а потом... Рядом с криком взмывают в небо чайки, и лампёшка подскакивает от испуга. Она поворачивается и идёт обратно по заросшей сорняками лужайке, которая когда-то была газоном, мимо бассейна, вырытого посреди сада и засыпанного толстым слоем гнилых листьев. Ни в одном из окон чёрного дома не горит свет. Только там, на самом верху, где торчит небольшая башенка, что-то мелькает. Или ей показалось... Лампёшка останавливается и внимательно смотрит на башню, но ничего больше не видит. Наверное, это была занавеска или... Это башенка! Вдруг приходит ей в голову. Вот где должно быть достаточно высоко. Может быть, из башни поверх деревьев видно море? Очень может быть. А если попросить разрешения, ей наверняка позволят сходить проверить. Почему бы и нет? Лампёшка шагает дальше, на душе у неё полегчало. Внизу на кухне зажигается свет. На столе уже верно дымится перловка. Марта редко готовит что-то другое. Девочка вздыхает. Чудовище видит ее из окна башни. Белое пятнышко на темной траве. Оно провожает девочку глазами до крыльца и соскальзывает с подоконника. Оно не знает, кто это был. Ему плевать. «Чудовищу хочется есть».